Глава восьмая. Амелинда. Ильгарц запросил мира. Ради этой новости стоило пережить вчерашний день. Неужели война остановится? Неужели? Сердце пело от счастья. Мы сможем вернуться в Вейшвиль. Да, уже ничего не будет так, как прежде, но хотя бы появилась надежда, что беды закончатся. А вот новости о свадьбе Ильерта стали пуселогичными, но неожиданными. Да, династический брак это то, что обычно случается, но сразу после смерти Илли Может мне показалось, чувство там, где их не было. А король уже занялся пленными, вызывал всех по одному, задавал вопросы. Унизительное зрелище. Половина егосей двора стояла на ногах. У кого-то в глазах была вера, у кого-то бездна. В этой бездне было так легко утонуть. А вот и мои старые знакомые, если можно так сказать, после нескольких дней. Сначала блондин, затем брюнет. Ни один ни другой не собирались сдаваться на милость победителя, хоть и выглядели мужчины скверно. А вот и третий. Эрвинг Аттеус, он здесь, пробормотал юноша, стараясь спасти собственную жизнь. Что? Я поглядела на Лео. Он был таким бледным, что даже испугалась за мужа. Здесь? Как такое может быть? Почему об этом никому не известно? Опленник указал на того самого бринета, который находился в нашем лагере. Это Эрвинг Аттеус. Изнутри всколыхнулась ненависть. Она затопила сознание, будто заполнила тело. Эрвинг Аттеус. Никогда не забуду имени убийцы Илли. А король приказал привести единственного выжившего свидетеля, чтобы Ют подтвердил. Ошибки нет. И перед нами главнокомандующий армией Зельгарда, убийца. Убийца, убийца. И я помогала ему, даже сочувствовала. Прав лио, как же глупо. Лео всегда оказывался прав. Позвольте внести ясность. Эльмару я не убивал, попытался оправдаться Аттеус. Зачем лгать? И даже если бы это была правда, сколько крови на его руках, несмываемой крови невинных людей. Его солдаты никогда не знали жалости. Ненавижу. Плевав на этикет, вцепилась в руку Леонардо. Он крепко сжал мою ладонь, и стало легче. Мы вместе. Мы справимся. Молчать. Королю тоже надоело слушать этот бред, а Эрвин Каттеус повернул голову, и наши глаза встретились. На миг в его взгляде мелькнуло узнавание, и снова безучастная маска. Но теперь-то я знала, кто за ней скрывается палач и дильгарский пёс, который выполнял кровавые приказы своего короля. В виду вновь открывшихся обстоятельств нам надо посовещаться. Признёс король: "Заодно решим, кого из пленных ждёт обмен и что случится с остальными. Увидите их". Вериница обарванцев потянулась прочь, а я едва держалась на ногах. Как же больно. И страшно. Я боялась этого человека даже связанного и беспомощного, потому что казалось, он может убить одним взглядом. А советники подтянулись за королём, Илдерт сделал знак, и Леонард тоже пошёл следом. Я, конечно же, поспешила за ним. Если буду мешать, прогонят. Но Илдерт всегда хорошо относился к нашей семье, поэтому вряд ли будет против моего присутствия. Король скользнул по мне взглядом и кивнул. Значит, можно. Мы прошли в большой кабинет. Его величество сел к столу, мне когда ему уступили кресло, остальные же остались стоять в присутствии монарха. Что ж, начал иврод совет. Нам сегодня повезло. Нашёлся неуловимый полковник Аттеус. И уж теперь он точно никуда не сбежит. Кстати, сегодня ночью была предпринята попытка побега, как видите, неудачная. На что не рассчитывали, спросил советник Буид. Они же на территории врага. Возможно на быструю смерть, равнодушно ответил Илверт. Нам и недостаем им такой радости. Вдруг раздался стук в дверь. Илверт сделал знак рукой, и в комнату влетел взмыленный Айк. Прошу прощения, ваше величество, он склонился перед королём. Я только прибыл, чтобы доложить, Изельгард отступает. Нам это известно, Лярайш, величественно кивнул Илверт. Изельгард запросил мира. И вы согласитесь? Да. Ни к чему бессмысленное кровопролитие. Но останьтесь с нами, потому что тема обсуждения будет касаться и вас. Полчаса назад нам удалось узнать, где находится Эрвинг Аттеус. Что? С лица Айка будто кто-то выпил жизнь. Где он? Среди наших пленных, и мы как раз решаем, как с ним поступить. Как поступить? Айк забыл обо всём на свете. Ваше величество, этот негодяй недостоин жизни. Остудите свой пыл, Лэррейш. У меня есть другая идея. Итак, часть пленных мы вернём из Эльгарду. Ваши предложения кого именно? Закипели бурные обсуждения. Конечно же, первым кандидатом стал юноша, который выдал Аттеуса. С одной стороны, теперь мы можем поквитаться с врагом, но с другой, это ведь его командир, человек, с которым он воевал плечом к плечу. Впрочем, это уже не моя забота. А советники сошлись на том, чтобы разделить 20 пленных пополам: 10 вернуть врагам в обмен на наших людей, 10 оставить здесь в Изельгарде. Казнить это лучший вариант, Ваше Величество, доказывал советник Хоукс. При должном мастерстве палача казнь можно растянуть на неделе. Согласен с вами, Ларк Хоукс, отвечал Илверт. Но поверьте мне, смерть это лишь избавление, а никак не как никара. Дома вернувшихся ждёт позор, те, кто останется здесь тем более. А нам нужны люди, чтобы восстанавливать разрушенные дома, возделывать землю. Рабство? понял Хоукс. Вы мудры, ваше величество. Действительно, пусть те, кто пришёл на нашу землю с дурными намерениями, и работают над тем, чтобы справиться с последствиями войны. Но это не значит, что мы обойдёмся безнаказанно, усмехнулся король. Народ жаждет мести. Мы дадим ему месть. А Атеус снова вмешался Айк. Его хоть мы казним? Вы плохо слушали меня, Лер. Улыбка короля стала ещё более жёсткой. Как вы думаете, что страшней для воина смерть или вечный позор? Второе, признал Айк. Именно поэтому приговор для Атеуса будет таким же, как и для остальных казнь и рабство. И раз уж ваша семья понесла столь великую утрату от его руки, я отдам его вам. Лицо Айко просияло. Леон нахмурился. А сколько он проживёт после этого, уже не моя забота, добавил король. Зато сколько он может знать, перед казнью пусть его допросят по всей строгости. А сейчас объявим нашу волю пленным и народу. Этот человек достанется Айку и Лео, значит, он умрёт быстро. Да, в Эшвеле имелись рабы, как и во всех крупных городах крепостях, но я готова была поставить на то, что Да Эшвела Аттеус не доживёт, и это к лучшему. Сама мысль, что он будет находиться где-то рядом, пусть и без возможности причинить вред, заставляла содрогаться. Против решения его величества никто не возражал. Мы снова вернулись в большой зал, где так и ожидали придворные. Стоило появиться Илверту, как все разговоры стихли. Король отдал приказ, и пленников привели обратно. Я заметила, как рыжеволосый парень, выдавший от Теуса, старается держаться подальше от товарищей. Наверное, за эти полчаса не успели высказать всё, что о нём думают. Хорошо, что не придушили. Полковник Аттеус внешне казался спокойным. Я заново изучала лицо этого человека: поджатые губы, чёрные глаза, нехарактерные для зельгарцев, высокие скулы. Волосы прилипли к лбу чёрными змеями. Страшный человек. Жуткий. Он смотрел на Илверта свысока, будто он здесь король и будет казнить и миловать. "Солдаты из Эльгарда", обратился к ним король. "Я принял решение о вашей дальнейшей судьбе. 10 отправятся домой, чтобы смогли вернуться пленные летонцы. 10 останутся в Латгонии навсегда в качестве рабов". Пленники переглянулись. Я читала разные эмоции на их лицах: от покорного безразличия до ужаса. Только Аттеус продолжал смотреть на короля, будто стоит на вершине мира. Ещё утром он выглядел иначе, утомлённым, подавленным, а сейчас будто исчезла необходимость носить маску, и под ней оказался совсем другой человек. "Итак, вот список тех, кто будет обменен", продолжил король и махнул рукой, чтобы зачитали. Секретарь называл имена, мужчины отходили в сторону, озарялись радостью лица, исчезал из глаз страх. Ровно 10 имён. Бладин из лагеря что-то тихо сказал Аттеусу, тот кивнул, а я не могла отвести от полковника глаз, запоминала его на всю жизнь, потому что именно так и выглядит смерть. Бриан Лоас назвал Цикрит последнее имя, и к тем, у кого появилась надежда на свободу, присоединился высокий Детина, который казалось сейчас расплачется. Фу. На этом всё, равнодушно сказал Илверт. А остальных же На рассвете ждёт наказание и нанесение арабских печатей. Каждый из пленников отправится в тот род, который понёс наиболее жестокие потери на войне, и останется там до конца своих дней, без надежды на свободу. Скажу ещё одно. Если хоть кто-то сегодня ночью попытается бежать, эти 10 солдат, король указал на радостных изилгарцев, останутся вместо него вне зависимости от успеха побега. Как им предстояло рабство, угрюмо переглянулись, видимо, принимали непростое для себя решение. Аттаус что-то тихо им сказал. Кто-то опустил голову, кто-то наоборот вскинулся. А блондин улыбнулся и кивнул. "Принимаете решение, полковник?" Илрдс взглянул на него испытующе. "Что касается вашей судьбы, вас завтра казнят". "Что? Но ведь решение короля было иным". Захотел напугать или же дать надежду на скорое избавление. В глазах Аттеуса лишь на мгновение мелькнула радость, но он быстро взял себя в руки и снова никаких эмоций. Жестоко, не более, чем убить невинную девочку. Бедная наша Илли. На этом приём окончен. Илдерт поднялся и вышел прочь, следом вывели и пленников. А мы остались. Что это значит? Подлетел к нам Майк. Аттеуса казнят? Думаю, его величество решил поманить полковника желанной свободой, усмехнулся Лео. Он -то уж точно предпочтёт умереть. Тот-то будет сюрприз. Айк тоже улыбнулся, жёстко, даже жестоко. Ил, говорит, всегда обладал великим умом, ответил он. Как же я жажду увидеть лицо Аттеуса в тот момент, когда он поймёт, что его ждёт участь хуже смерти. Прямо жду, не дождусь. Я тоже, согласился Лео. Мудрое решение. Вот только наша матушка не будет рада, если мы притащим домой убийцу Ильмары. Есть шанс, что он и сдохнет по дороге. Айк, пожал плечами. Но я бы предпочёл, чтобы он добрался до Эшвелла живым. Тогда будет возможность превратить его жизнь в нескончаемый кошмар, как я того и желал. Раз война окончена, думаю, мы не надолго здесь, правда? Как решит король. Думаю, отсюда мы все поедем в столицу на свадебное торжество. А уже оттуда вышвел. Илберт не отпустит нас так просто. Что ж, я не против взглянуть на невесту, хохотнул Айк. Говорят, сестрица Османда при хорошенькая. А ещё поговаривали, что король Зельгарда обещал её руку Атусу в случае победы. Между ними отношения? удивилась я. Какие отношения могут быть у принцессы? хмыкнул Айк. Не теми. Но думаю, раз Атус желал этого, то либо хотел укрепить своё положение, либо Вот только нужна ли Илверту такая жена? Раз выставил такое условие, значит, нужна, ответил Лео. Не нам судить. И потом никто не говорит, что их брак обречён на неудачу. Мы тоже поженились по расчёту, но разве это помешало полюбить друг друга? Конечно, нет, милый. Я сжала его руку, заставила себя улыбнуться и добавила: "Очень устала. Может, проводишь меня в нашей комнате?" "Хорошо. Отдыхай. А мы с Айком навестим короля." Может, узнаем ещё что-нибудь интересное. Замечательно. Я смогу хоть немного привести в порядок мысли. Лео проводил меня этажом выше, оставил на попечение служанок и ушёл. Я приказала набрать ванну. Вода всегда меня успокаивала, надеялась на её помощь и сейчас. Вот только легче почему-то не становилось, а ведь должно было. Война почти закончена, прибудет невеста из Иззельгарда, отгремят торжества и будет заключён мир. Тогда почему так тревожно? Хотя смогу ли я вообще когда-нибудь успокоиться? Бездна жила у меня в груди, тёмная беспросветная бездна, которая возникла после гибели Илли и никак не желала становиться меньше. А я будто замерла на краю, гадая, долго ли ещё продержусь. Обедать пришлось в одиночестве. Лео не возвращался, и я даже была немного этому рада. А мысли всё кружили и кружили. Наконец пришла к выводу, что всё это из-за полковника Аттеуса. Легко ненавидеть на расстоянии, понимая, что ничем не навредишь врагу, разве только сражаясь за жизнь и свободу, и не просто, когда действительно есть шанс отплатить за всё. Когда есть возможность взглянуть в глаза и спросить, по какому праву он лишил меня ближайшей подруги. Вот только я не задам этот вопрос. И вообще, завтра не пойду на казнь. Это будет зрелище не для слабонервных, пусть таковой себя и не считала. Лео, конечно, разозлится. Он всегда злится, когда я проявляю неуместные эмоции. Ну что мне до его обид? Он должен понять. Должен. А поймёт ли?